Глава четвёртая Марина смотрела на дверь, закрывшуюся за Константином, и не понимала, что именно в нём её смущает. Вроде ничего такого он не сказал и не сделал, а беспокойство после общения с ним надёжно обосновалось в душе. Слишком уверен в себе? Да вроде нет, даже покраснел вон, засмущавшись. Старше неё? Ну так что, в трудной ситуации можно оказаться в любом возрасте. Да. Наверное, её смутил его взгляд, слишком внимательный, даже сканирующий, словно он изучал её набракованность как заводскую деталь. А может, просто перед глазами всё ещё стоял вчерашний парнишка-курьер, как эталон представителей этой профессии. Вот Марина и отнеслась скептически к соискателю, что выглядел совсем не так. Ладно, время покажет. Пока новый работник не сделал ничего такого, за что можно было бы ему не доверять. Вот даже принтер починил. Бумага теперь в нём не застревала, и даже крышка перестала скрипеть, как старая телега. А вообще всё утро Марина ждала женщину, про которую вчера обмолвилась Ксюша. Но ни в 10, ни в 11 та не пришла, а время уверенно приближалось к 12. И Марина уже подумывала об обеде. Тем более, что кроме двух чашек кофе, одной дома, а второй на работе, в желудок её сегодня пока ещё больше ничего не попало. И он уже вовсю возмущался и требовал более серьёзной подпитки. Когда ровно в час Марина отложила ручку и захлопнула папку с документами, в дверь громко постучали и, не дожидаясь ответа, распахнули, можно сказать, с плеча. В кабинет вошла женщина лет 50 со стильной короткой стрижкой на мелированных волосах и довольно симпатичной наружности. Выглядела она очень ухоженной, как будто только что вышла из салона красоты. И вот уж точно Марина не ожидала, что это и есть та бухгалтер, о которой говорила Оксана. «Добрый день», — произнесла дама. Назвать её по-другому у Марины даже в мыслях не получилось. И обвела кабинет скептическим взглядом. Лишь после осмотра взгляд её остановился на Марине. Ответного приветствия, должно быть, она не расслышала, или оно её мало интересовало. «Я к вам от Ксении». По поводу вакансии бухгалтера. Ксении? Марина не сразу сообразила, что так та назвала подругу. С роду никто тут так не называл. Оксана, Ксюша, Ксюха, но не Ксения. Я ждала вас в 10. Не удержалась Марина от замечания и демонстративно посмотрела на настенные часы. Больше всего в людях не любила непунктуальность. В 10 у меня не получилось. Важная изрекла дама и посмотрела на Марину даже сукаризной, словно именно из-за неё и опоздала. Что-то тон, какой принимал разговор Марине нравился всё меньше. Но ну хорошо, присаживайтесь. Решила она не развивать больше тему опоздания и указала даме на стол. Наверное, у вас ко мне есть вопросы? Ведь если верить Ксюше, про работу и зарплату она ничего не рассказала. Но дами удалось в очередной раз поставить Марину в ступор. "Я думала, вы мне сами всё и расскажете". Опустилась она на стул и уставилась на Марину поверх очков, что перед этим зачем-то надела. "Ну, фирма у нас молодая. И да, мне нужен бухгалтер, желательно с опытом работы. Зарплата на первых порах будет небольшая". "Насколько небольшая?" перебила её посетительница. Марина назвала сумму и какое-то время чувствовала себя мухой на стекле. "Девушка, это шутка?" выдало наконец дама, изучив её лицо вдоль и поперёк. "Что именно?" Марина начинала закипать, и ничего хорошего это не сулило. "Таких зарплат уже нет нигде, даже дворники получают больше. А вы предлагаете копейки бухгалтеру с тридцатилетним почти опытом работы. Послушайте, Марина собиралась довольно вежливо ответить, что никого силы тут не держит. А если быть точнее, ласково послать подальше посетительницу, которая с каждой минутой становилось ей всё более неприятно. А Оксана вечером получит за всё. Кого прислала-то? Да на этой даме крупными буквами написано: "Хочу работать мало, а получать как главный бухгалтер". Ну ксюха. Но её снова перебили. Чтобы не тратить своё и чужое время. А зарплате нужно сообщать заранее. Я же тащилась сюда через всю Москву, чтобы в итоге уйти ни с чем. Стыдно должно быть. Хотя вы ещё слишком молоды, чтобы понимать это. Бросила она на Марину оскорблённый взгляд и встала со стола. У дверей оглянулась и добавила: На те копейки, что вы предлагаете, к вам даже после бухгалтерских курсов никто не придёт. А у меня, между прочим, университетское образование. Была такова. Марина сидела как оплёванная. Хотелось запустить чем-нибудь в дверь, но неожиданно она расплакалась. И от чего-то ей стало очень стыдно, словно она действительно только что обманула эту даму. А ещё было жалко себя, что получила не по заслугам. Букет получался настолько безрадостным, что Марина даже разозлилась и заставила себя перестать реветь. Всё, хватит. сказала она самой себе. Встала из-за стола, схватила сумочку и выбежала из кабинета, не забыв запереть дверь. Она не позволит этой неприятности испортить себе аппетит и день в целом. Ей ещё нужно переделать кучу дел, а для начала она наведается в столовую, что работала на территории мебельной фабрики неподалёку от офиса, и которую Марина не так давно облюбовала и полюбила за демократичные цены. После сытного обеда настроение улучшилось, и жизнь снова обрела краски. Да и не умела Марина долго грустить. А таких людей, как эта дама-бухгалтер, так и вовсе старалась как можно быстрее забыть. До вечера время пролетело стремительно, а после работы она отправилась за Оксаной. Среда их день, когда Марина освобождает вечер от работы на дому, и они с подругой идут куда-то, чтобы оттянуться по полной. Как говорит Ксюша Да ей не только она, но она это любит повторять и часто. От работы кони дохнут. Марина не конь, и дохнуть точно не собирается в ближайшие лет 60, но отдых тоже считает неотъемлемой частью жизни. А ещё она любит танцевать. Ну, так уж вышло. Ксюша уже ждала её, вышагивая по крыльцу. Эта девушка не умела стоять на месте или бездействовать, в принципе. Её жизнь складывалась из постоянного движения и разговоров. Вот и сейчас, не успела она сесть к Марине в машину, как затрещала без умолку. Марина только и успевала вставлять ответы, хоть на половину её вопросов. Правда, в какой-то момент не выдержала, повернулась к ней и прикрикнула: "Куда едем?" Подруга замолчала на пару секунд, в течение которых усиленно хлопала густо накрашенными ресницами. А потом звонко рассмеялась и сообщила: Я заказала нам столик в Дельфине. Там сегодня дискотека восьмидесятых. Отлично. Едем растрясать жирок. Кивнула Марина и вырулила со стоянки. А то, что музыка не клубная, так ещё и лучше. Не любила она эти современные дёрганья, да и вышла уже из того возраста. В свои двадцать пять Марина ощущала себя немного старше. Возможно, и открытие собственного бизнеса наложило на неё такой отпечаток. В любом случае, уютный бар Дельфин с небольшим танцполом ей нравился гораздо больше, любового ночного клуба. По дороге в бар она рассказала подруге о визите бухгалтера, и весь оставшийся путь её уши были заняты тем, что выслушивали рассуждения Оксаны на тему, как мы порой ошибаемся в людях. Ближе к вечеру, сидя в офисе, Костя всё отчетливее осознавал, что не хочет мириться с создавшейся ситуацией. Он не только на работе не мог сосредоточиться, но и на разговорах с коллегами. Все мысли были заняты Мариной и тем, что он просто обязан увидеть её раньше пятницы, когда приступит к своей новой работе. Лучше прямо сегодня, вечером. Эта мысль и принесла успокоение, и до вечера он даже успел решить несколько важных вопросов. А потом его Лёха довёз до дому, где Костя пересел в свой Audi и направился к офису Марины. Её Opel был припаркован там же, где Костя и заметил тот с утра. Audi же приткнулась в нескольких метрах сзади. Оставалось надеяться, что он надолго Марина не задержится. Сидеть в машине и знать, что она находится совсем рядом, было ещё тяжелее. Девушка вышла ровно в 6. И Костя снова залюбовался её стройной фигуркой, пока та шла к машине. Бодро стуча каблучками по выщербленному асфальту, выглядела она свежей и довольной, будто и не отработала целый день. Что-то подсказывало Косте, что планы на вечер у Марины не посидеть перед телевизором. Его же планы зависели от неё. Решив приехать сюда, он понятия не имел, что будет делать дальше и сейчас просто плавно тронулся следом за Opel'ом. Очень скоро Костя убедился, что направилась Марина не домой. Да, он знал и адрес, по которому она проживала. Арсений хорошо выполнял свою работу и раскопал информацию даже о родном отце Марины, где тот проживает вот уже 20 лет, как бросила её мать с малой дочкой на руках. Знал Костя и чем занимается отчим, в каких он отношениях с падчерицей. В общем, на Марину у него имелось полное досье, в котором было даже отражено, что 2 года назад она встречалась недолго с мужчиной, под чьим началом и трудилась. Вот только о причинах расставания Арсений ему сообщить не смог, но Костя и не настаивал. Прошлое пусть остаётся в прошлом. Девушка, что села в машину Марины, показалась Косте несколько нервной, дёрганой. Да и выглядела та не в пример элегантной Марине, довольно вульгарно с его точки зрения. Юбка слишком короткая, блузка чересчур облегает грудь и декольте глубовато, на вкус Кости. Ну да ладно, дружить Марина вольна с кем хочет. А в том, что это её подруга, он убедился, когда девушки облабызались при встрече. Вот ещё то, чего он не может понять: почему девчонки так любят целоваться друг с другом? И этой накрашенной кокетке он даже позавидовал. Как бы он хотел сейчас оказаться на её месте. А малышки-то решили весело провести сегодняшний вечер. Когда синий Opel свернул к неприметному бару, Костя задумался: как ему быть дальше? Покидать салон автомобиля не спешил, хоть Марина с подругой уже давно скрылись за дверью заведения. В баре это он никогда не был и даже не слышал про него раньше. Скорее всего, третьесортная забегаловка, какие он не посещает. Но там Марина. И если он останется дожидаться её снаружи, то пропустит всё самое интересное. Если же последуют за ней, то рискуют быть обнаруженным. Хорошо хоть он не переоделся, и на нём всё ещё был курьерский прикид, который вызвал лёгкое недоумение у него на фирме. Желание не терять Марину из виду перевесило все остальные, и Костя тоже направился в бар. Громкая музыка оглушила с порога, но к такому он был привычен. Разве что репертуар поразил. Старьё какое-то. Песни времён молодости его родителей. Разве сейчас такое слушают? Впрочем, вывеска, в которую Костя уперся взглядом, все отлично объясняла. Дискотека 80-х. Значит, Марина любительница ретро-музыки? Что ж, и это он запомнит. В баре царил полумрак, и это обстоятельство тоже не могло не радовать, как и то, что барная стойка располагалась в углублении и на приличном расстоянии от столиков и площадки для танцев, на которые уже дрыгалось прилично народу. К стойке Костя и направился вдоль стеночки, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, на его счастье, Марина сидела к нему спиной, как он убедился сразу же, найдя взглядом столик подружек. Нервная девица тоже не видела его, хоть и с любопытством зыркала по сторонам. А потом к ним и вовсе подошла официантка, и Костя успел занять самый дальний, крутящийся табурет, чтоб уж окончательно замаскироваться. Ему же с наблюдательного поста было отлично виден весь зал. "Бутылку безалкогольного пива, пожалуйста", бросил он бармену. Он бы с радостью пропустил пару-тройку порций коньяка, но машину тут оставлять не хотелось. Да и вести слежку лучше на трезвую голову, а пиво даже такое утолит жажду. В идеале бы ещё и перекусить, но местной кухне Костя не доверял. очень оперативно официантка принесла девушкам напитки, какие-то коктейли. Костя трезво рассудил, что и в бокале Марины что-то безалкогольное, она ведь за рулём, а вот её подружка не отказала себе в удовольствии выпить что-нибудь покрепче. И судя по форме бокала, ей принесли виски со льдом. Народу в баре уже набилось прилично, свободных столиков не осталось. Как это буретов перед барной стойкой. Костя оставался порадоваться, что вовремя занял самый укромный. Над танцполом зажёгся и закрутился разноцветный шар, а по полу пустили белый туман. Ну точно, диско прошлого века. Косте было и смешно, и любопытно одновременно. В клубах, где он привык бывать, средний возраст девушек лавировал между 16 и 25 годами. Тут же публика была постарше и менее современная. и его Марина выигрышно смотрелась на фоне остальных женщин даже в рабочем костюме. А когда они с подругой вышли танцевать, то Костя и вовсе засмотрелся. Так красиво и умело Марина двигалась. И ретро-музыка ей явно нравилась. Так нравилось, что Костя даже решил пересмотреть и свои приоритеты в этом направлении искусства. Случилось то, чего он опасался. К такой броской девушке, как Марина, не мог не привязаться совершенно отстойный тип. Хиппи-переросток в кожанке и кепке на бикрень. Он подошёл к Марине пляшущей походкой, когда они с подругой как раз собирались передохнуть после очередного танца и направлялись к столику. Костя напрягся, когда увидел, как этот хиппи наступает, несмотря на стремление Марины отодвинуться. Как она опять отца назад, а он упорно сокращает между ними расстояние и заглядывает девушке в лицо. При этом урод что-то говорит. Но с такого расстояния, да в условиях шума, Костя не слышал ни слов, ни голоса. Он уже настроился вмешаться, когда понял, что тип в кожанке сам не уберётся. А Марина заметно начала нервничать и озираться по сторонам. И тут её подруга зычно гаркнула на весь бар, перекрикивая музыку. «Охрана!» Костя за это сразу же записал её в список своих личных героев. А сонный охранник, хоть и вяло, но отреагировал на призыв. Он отлепился от стены, что подпирал весь вечер, и в развалочку пересёк зал. А поскольку охранник был выше хиппи на добрую голову и в два раза шире в плечах, то спорить, конечно же, никто не стал. Девушки удалились за свой столик, охранник пошёл и дальше подпирать стену. А тип в кожанке направился, по всей видимости, в туалет. И какая-то сила подкинула кость у табурета и заставила двигаться за ним. Пока ждал у туалета, подметил чёрный выход неподалёку. Как всё удачно складывается, и в зале не рискуют засветиться. Из туалета хиппи вышел ещё более нетвёрдой походкой, словно и там наливали, и он успел пропустить пару-тройку стопок. Э, мужик, ты чего? Взвизгнул неожиданно тонко, когда Костя положил ему руку на плечо и предложил прогуляться. Дошно тут, дружок. И тебе срочно нужен воздух. Когда парень неспоганно забился в его руках, действовать начал стремительнее. Пока не появился кто-то третий. Заломив там руку за спину, вывел к силой на улицу и прижал к стене. На первый раз я тебя оставлю в живых, придурок отмороженный. проговорил хиппи в лицо, стараясь выглядеть как можно более зверски, как каким хладнокровным убийцей. Тот уже поскуливал от страха и боли, и глаза его неестественно вращались. Ещё раз решишь подкатить к кому-нибудь свою пьяную жопу, подумай хорошенько. Вдруг рядом снова окажется дядя сильнее тебя. С этими словами он применил приёмчик, знакомый ему с подростковой пары. Когда не пропускал ни одной дворовой драки, а потом ещё и от отца получал по полной. Бережно опустив горе Казанову на асфальт и привалив того спиной к стене, Костя решил, что в бар больше не вернётся. В лице подруги у Марины нехилая помощница. Да и не может он больше смотреть на неё с расстояния, мечтать прижать к себе и хотя бы потанцевать, а вынужден прятаться. Это для него слишком, для человека, который может похвастаться чем угодно, кроме выдержки